Глава тридцатая Возвращаясь от больной кобылы, Дик остановился и прислушался. В конюшне для жеребцов беспокойно переступались ноги на ногу, горец и другие лошади. Среди тишины откуда-то с гор, где пасся скот, донеслось одинокое позванивание колокольчика. Легкий ветерок внезапно вдохнул Дику в лицо струей благовонного тепла.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 Лодай поставил кофе на стол, ничем не выразив своего удивления, даже после того, как взглянул на явно нетронутую постель. И Дик не мог не восхититься его выдержкой. В шесть тридцать зазвонил телефон, и он услышал утомленный голос Хеннесси, говорившего, «Я знаю, что вы уже встали, и хочу сообщить вам радостную весть. Старуха Бесси выживет, хотя ей было здорово плохо. Пойду теперь сдремну».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 какой он видел в глазах у Ильи. «Все обратили внимание на твое лицо. Что с тобой?» Он пожал плечами. «Это выражение появилось уже с некоторых пор», — уклонялся он от ответа, вспоминая, что первый намек он заметил на портрете, который писала Пола. «Ты тоже заметила?» — спросил он. Она кивнула. Вдруг ей пришла в голову новая мысль. Он прочел эту мысль на ее лице, —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 Ты была в его объятиях, и ты трепещешь, как испуганная птичка при одной мысли, что я могу приласкать тебя. Разве ты не видишь? Твои поступки решают вопрос не в мою пользу. Тело твое избрало другого. Его объятия ты переносишь, а одна мысль о моих тебя отталкивает. Она медленно, неубеждённо покачала головой. И всё-таки я не знаю, не могу решить, настаивала она.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 «С добрым утром, мистер Блейк!» — приветствовал его Дик. «Очень жалею, что пришлось вас потревожить так рано. Прежде всего, будьте добры, протелефонируйте мистеру Эггеру и мистеру Питцу. Я не могу повидаться с ними сегодня утром. И всех остальных перенесите на завтра. Мистеру Хэнли скажите, что я вполне одобряю его план относительно Бьюкийской плотины. Пусть действует решительно».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 Мы не сделали этого нынче, но я думаю, что на будущий год или самое позднее через год король Пола станет отцом какого-нибудь выдающегося быка-производителя. В дальнейшей беседе как с Мэнсоном, так и с Мэнденхоллом Дику удалось незаметно подсказать им те практические формы, в которых должно проходить в его имение создание новых пород. Когда они ушли, Дик позвал Упоя по внутреннему телефону и отдал приказ проводить Грэхэма в кабинет. «Пусть выберет себе винтовку и все, что полагается». Пробило 11 Он не знал, что Пола поднялась из библиотеки по скрытой в стене лестнице и теперь, стоя за книжными полками, прислушивается. Она хотела войти, но я удержал его голос.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 земля там невероятно плодородна, если мы за пять ближайших лет не повысим в десять раз доходность этой пустыни...» Пола вздохнула и опять спустилась по лестнице в библиотеку. «Багряное облако неисправим. Он все сажает свои желуди. Его любовь рушится, он спокойно толкует о плотинах и колодцах, чтобы можно было в будущем посадить побольше желудей». Дик так и не узнал, что Пола приходила к нему со своей тоской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 Дик все еще стоял, погруженный в свои мысли, а Поло беспечно смеялась уходя от Грэхома, смеялась на широком дворе, смеялась на своей половине, упрекая отдая за какие-то провинности. Затем издали донесся едва различимый, но характерный зов горца. властно заревел король пола Им ответили гаремы кобыл и коров. Дик прислушался к этому любовному реву, ржанию, мычанию и, вздохнув, сказал. Но как бы там ни было... О стране я принес пользу. С этой мыслью можно спокойно уснуть. Глава тридцать Раздавшийся над его кроватью, телефонный звонок заставил Дико подняться и взять трубку. Слушая, он смотрел через двор на флигель полы. Бонбрайт сообщил ему, что с ним хотел бы повидаться Чонси Бишоп. Он приехал на автомашине в Альдорадо.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 потянулся и зашагал по комнате. — Ну, с дружище, — проговорил он вслух, — вы никогда не узнаете, при какой замечательной драматической инсценировке вы могли бы сегодня присутствовать. Он позвонил Поле. Ответила Уильи и тотчас же позвала свою госпожу. — У меня есть песенка, которую я хотел бы тебе спеть, Поле. И Дик запел старинную духовную песнь негров.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 Или играла им, Диком? Нет, это было бы с ее стороны просто невозможно, непостижимо. Размышляя об этом, он снова увидел ее в лунном свете. Она прижимается к Грахому, ее губы ищут его губ. Дик в недоумении покачал головой и взглянул на часы. Во всяком случае, через 10 минут, нет, меньше, чем через десять, он будет держать ее в своих объятиях и тогда узнает наверно.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 Он бросился к телефону. Ожидая, пока домашняя станция соединит его с кем нужно, он молил проведение о том, чтобы Хеннесси оказался в конюшнях. К телефону подошел конюх, и пока он бегал за ветеринаром, Дик приказал О'Пою не отходить от коммутатора и сейчас же послать к нему О'Дая. Уголком глаза он видел Грахама. Тот ворвался в комнату и бросился к поле. «Хеннесси», — распоряжался Дик, — «я жду вас как можно скорее. Захватите все для оказания первой помощи». — Ружьё миссис Поллэ выстрелило. Пуля прошла через сердце или через лёгкое, может быть, через то и другое. Идите прямо в спальню, миссис Форест. Только скорее! — Не прикасайтесь к ней, — резко бросил он Грахаму. — Это может повредить ей. Вызвать сильное кровоизлияние. Затем он опять кинулся к упою. «Отправьте Калахана на гоночной машине в Эльдорадо. Скажите ему, что он встретит по пути доктора Робинсона, пусть посадит его и как можно скорее доставит сюда. Пусть едет, как дьявол. Скажите, что миссис Форест раненая, от него может зависеть ее жизнь». Не кладя трубки, он повернулся, чтобы взглянуть на полу. грехом стоял, склонившись над ней, но не прикасаясь. Взгляды встретились. «Форест», — начал он, — «если это вы...»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 Попросите мистера Бонбрайта сменить ОПОЯ у коммутатора. А ОПОЙ пусть стоит тут и все исполняет немедленно. И пусть ОПОЙ соберет всех слуг, они могут в любую минуту понадобиться.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 Так же Пола поступила с ним, Диком. Она простилась и с ним, и последние сказанные ей по телефону слова были обещанием, что никогда не будет у нее другого мужчины, кроме Дика. Он отошел от Грахома на дальний конец веранды. — У нее хватило сил, хватило сил, — бормотал он про себя дрожащими губами. — Бедная детка, она так и не смогла выбрать между нами двумя. И вот как разрешила вопрос...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 и жалкая улыбка тронула губы. «Я... я думала, что уже умерла», — сказала она. Но тут ей овладела другая мысль, Дик угадал эту мысль, когда ее глаза, испытывающие, устремились на него. Пола как бы спрашивала, догадывается ли он, что это не просто несчастный случай. Но он ничем себя не выдал. Она хотела его обмануть, пусть умрет, думая, что он ей поверил. «Как?»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 Она кивнула и опять улыбнулась жалкой улыбкой, которой тщетно старалась придать себе бодрость. — О, Дик, пойди, позови соседей. Пусть посмотрят, что натворила маленькое поло А это серьезно? — продолжала она. — Будь честен, багряное облако, скажи правду. — Ты же знаешь меня, — добавила она нетерпеливо, так как Дик ничего не ответил. Он опустил голову. — А...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 Пусть в шатрах моих свет погас, но у края земли занимается утро, и весь мир ожидает нас. В дверях, ожидая приказания неподвижные, как статуя, замер О-Дай. Ойли, пораженная скорбью, стояла у изголовья своей хозяйки. Она уже не ломала рук, но так стиснула их, что концы пальцев и ногти побелели. Позади у туалетного столика полы...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 — Старайся не кашлять, — сказал Дик. В горле у нее першило, и она сдвинула брови, силясь удержать приступ кашля, который мог ускорить конец. — Уйли, подойди сюда и стань так, чтобы я могла тебя видеть, — сказала она, открыв глаза. Китаянка повиновалась. Она двигалась точно слепая. Доктор Робинсон положил ей руку на плечо и поставил так, как хотела пола. «Прощай, Уэлли. Ты всегда была ко мне очень добра, а я, может быть, не всегда. Прости меня. Помни, что мистер Форест будет тебе отцом и матерью, и возьми себе все мои украшения из Агата». Она закрыла глаза, в знак того, что ее прощание с китаянкой окончено. Опять ее стал беспокоить кашель, все более мучительный и настойчивый. «Парадик». сказала она едва слышно не открывая глаз я хочу чтобы меня убкали что доктор готова подойди поближе держи мою руку как тогда помнишь во время моей малой смерти она устремила взгляд на грехом и дик отвернулся он знал что этот последний взгляд будет полон любви как будет полон любви и тот которым она скажет ему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 потом повернулась лицом к Дику, который стоял возле нее на коленях, и держал ее руку. — Багряное облако, — прошептала она, — я люблю тебя больше, и я горда тем, что была твоей так долго-долго. Она сжала его руку и притянула его к себе еще ближе. — Мне очень жалко, что у нас не было детей, багряное облако.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 Опять словно задрёмывая прошептала она. В полусознание она повернулась на бок, положила голову на согнутую руку и свернулась клубочком в той позе, в которой, дик знал, она любила засыпать. Прошло немало времени, пока она ещё раз чуть вздохнула и отошла так легко, что они даже не заметили, как её не стало. Царившая в комнате молчания...